Глава 12 «Гонишь?» «Да правду говорю!» «Не может быть, блин!» Морин и Тенкс глядели друг на друга. Морин недоверчиво сверкал единственным живым глазом, второй прикрывала кибернетическая повязка. Бывалый галактический пират, не капитана, и не старпом, а просто рубака, он был неплохим малым и уж точно честным. От самого начала императорской битвы и досюда он прошел без хитростей и уловок, обеспечив себе победу лишь силой, натиском и категорическим отсутствием хоть малейшей жалости. Текс усмехнулся. До определенного момента он, до битвы бывшей солдатом-диверсантом особой группы, дошел исключительно своей изворотливостью. Подставы, разведка, сведение врагов друг с другом. Правда, в какой-то момент он обнаружил, что благодаря системе эволюционировал настолько, что прямой бой стал куда более простым вариантом. Но старые методы он тоже не забыл. «Я собирал данные о розовой чуме», — заявил он. «Уже давно, еще с того случая, когда он якобы угробил кучу народа на орбите Лас-Касминара». «Якобы?» — нахмурился Морин. «Что ты имеешь в виду?» «Именно это и имею в виду, приятель». Текс хлопнул того по плечу. Записи с камер орбитальных регистраторов было достать непросто, но я их достал. Все было не так. Розовый кораблик просто вылетел из гипера под неправильным углом, нарушил все правила движения, а затем началась авария. Кто-то принялся полить, и пошла волна взрывов. Но розовая чума больше ничего не делал, только метался из стороны в сторону. А вдруг? Вдруг он все это сделал намеренно? Морин почесал в затылке. До него порой туговато доходило, а поверить в то, что легендарный розовый чума, самый безжалостный и могучий участник императорской битве, на деле всего лишь пустышка, было трудно. «Да нет же!» — воскликнул Текс, вскидывая руки. «Понимаешь, так было каждый раз. Ему либо везет, и он приходит, когда противник ослаблен, либо все выходит из-за случайности. Чистая удача!» «А что, если это его сила?» — вновь засомневался Мурин. — Ну, сверхъестественная удача. — Ага. Вот только при этом он постоянно во что-то вляпывается. Куча неприятностей. — Но из них ведь он вышел живым. — Да, бывает. Главное, что как боец он слабак и полнейшее ничтожество, и даже эволюция системы мало что улучшила. Судя по всему, он стал сильнее, получил очень крепкую кожу и еще пара мелких апгрейдов, Но это его не спасет, если мы возьмемся за него вдвоем. Морин хекнул. Ладно, ты говоришь убедительно. Но что потом? Когда мы с ним справимся, выжить все равно сможет только один. Уберем его с дороги и сразимся, глядя на бывшего пирата, честными глазами, отозвался бывший диверсант. Победитель доставит его императору и получит награду. Идет. Марин ослабился. Рот парня был полон острых зубов, как у баракуды. Пират был прямолинейный, но не тупой, и отлично видел, что он умел у этого пройдохи. — Ладно, сразимся, — кивнул он, — но сначала розовая чума. — Главное, после победы над розовой чумой успеть ударить первым, — подумал Текс. — Главное, после победы над розовой чумой успеть ударить первым, — подумал Морин. — Как говорил дед, если ты должен драться за свою победу, то дерись и победишь. Или же умрешь, сражаясь. И если закрыть глаза на то, что он говорил, отбирая в супермаркете последнюю курицу по акции у четверых пенсионерок, то я был с ним полностью согласен. Какой смысл? Я уставился на небольшую оранжевую ягоду, лежащую передо мной. То есть, изумился эльф. Нет, я понимаю, не все из участников битвы согласятся просто выйти из нее. Но ты-то... Ага, кивнул я. «Именно этого и хотел. Предложи ты мне эту штуку в начале, или в середине, или даже полдня назад до телепорта на землю, и я бы что угодно отдал за нее. Но зачем она мне теперь? В битве осталось всего трое». «Ты, Морин и Текс», — согласился Глаунделл, пока его дети молча сидели чуть в стороне и упоенно поглощали земное мороженое, болтая ногами. Теперь во дворе нашего дома было припарковано аж два космических корабля, а в квартире... Ну, в квартире было тесно. Лорна и Прайд дежурили снаружи на случай появления кого бы то ни было. Фриды и Моргана от Аульфа расположились на диване. Моя семья все еще оживленно обсуждала недавний полет в космос. Тьфу, как мало им надо для впечатлений. Всего каких-то 20 минут туда и обратно. «Я, Морин и Текс», — я сцепил руки перед собой, «а еще император, который захочет прикончить меня, даже если я выйду из игры с помощью этой штуки». Императрица внимательно слушала наши слова, но не вмешивалась. Что до Фриды, то, кажется, она была снова зла на мать. За то, что та заставила ее остаться на земле, а не лететь мне на помощи вместе со всеми. «Откуда ты знаешь?» — возразил Глаунду. «Вдруг он просто не найдет тебя?» Я переглянулся с императрицей, та покачала головой. «Конечно, можно затеряться на этой планете, залечь на самое дно. Шанс есть, но, похоже, для моего мужа это уже личное. А значит, он не успокоится, пока не найдет тебя». Глаунделл вздохнул. «Да уж, пару дней назад я узнал, что его люди нашли таки того парня, Ортелла. Видимо, он умирал очень долго и болезненно». Фрида сморщилась стал был мудак и полностью это заслужил. Заслужить-то заслужил, кивнул я, но я-то нет. Хорошо, но те оставшиеся два парня придут за мной в любом случае, я же их билет к главному призу, меня нужно доставить императору. Я махнул рукой. Нет смысла, Глаунделл, слишком поздно, еще сегодня утром, но нет. Императрица кивнула, глядя на меня. Кажется, она была довольна моим выбором. Глаунделл закатил глаза. — К тому же, — продолжил я, — мне еще нужно выиграть эту битву. — Зачем? Тебе внезапно потянуло во власть? — не понял эльф. — Ну, во-первых, пока битва продолжается, мы не можем покинуть землю, — пояснил я. — И ты не можешь вместе с твоими сыновьями. Сыновей эльфа, Робокопа и Терминатора затянуло на землю так же, как и Императрицу. Уверенный, что у него еще есть время, Глаундул собирался лишь попрощаться с ними, когда сработал телепорт. «Я ведь больше не участник битвы», — возразил он. «Да, но аномальный пояс все еще работает», — пояснил я. «Пока он включен, ты не выберешься наружу. Хочешь поискать его пульт управления самостоятельно?» Эльф промолчал. «Во-вторых», — я перевел взгляд на Фриду, — «если победу одержу не я, то ее одержит кто-то другой. Один из этих двух, или же, что вероятнее, император. А мы этого точно не хотим». Он растерянно глядел на меня. Ты ведь хотел раз и навсегда искоренить традицию императорской битвы, припечатал я его последним фактором. Собирался, он помрачнел, и был готов сражаться до конца, чтобы выиграть битву, но не рисковать же с сыновьями. Эльф принял ту самую ягоду, которая, по его словам, вводила человека в кратковременную кому, способную обмануть систему. Сразу же после перемещения, увидев, что его сыновей снова затянул вместе с ним в самое пекло, а уже потом ринулся разыскивать меня. «А если я стану победителем, то у меня появится такая возможность», — кивнул я. Императрица чуть скривилась, но спорить не стала. «Что именно ты намерен делать?» — спросила она вместо этого. «Ты говоришь правильные вещи, но просто сидеть у себя дома и болтать?» Я пожал плечами. «Летать на корабле вокруг Земли, выискивая на огромной планете трех противников, тоже так себе способ. Либо они сами найдут нас...» Либо мы просто поглядим новости. Новости? Ага. Пульт от телевизора, кстати, сбоку от тебя на диване. Можно было бы, конечно, посмотреть в интернете, но... Черт побери, я не заходил туда несколько месяцев. Непрочитанные новости, сообщения, обновления в играх и вышедшие серии аниме... Я боялся поддаться искушению и завязнуть надолго. Императрица взяла пульт и, придирчиво его изучив, бросила мне. Поймав его, я щелкнул кнопкой. Сегодня новостью номер один стало появление на околоземной орбите 11 космических кораблей. Щелк. Послание некой розовой чуме. Как сообщают источники, один из кораблей, посетивших Землю, выкрашен именно в розовый цвет, но... Щелк. Власти Китая отказываются признавать то, что один из пришельцев был съеден местными жителями. Однако кадры, снятые очевидцами, говорят об обратном. Щелк. До сих пор не ясно, был ли ошибкой или розыгрышем случайный перехваченный разговор личности, назвавших себя иллюминатами, но именно после него несколько кораблей вылетело в сторону Луны. Щелк. Судя по всему, один из пришельцев разбился, врезавшись в гигантский айсберг в Антарктиде. Щелк. Пришелец, именуемый себя императором галактики, так и находится сейчас в Лондоне, в самом центре, там, где он устроил погром и разруху. Судя по всему, он привлек внимание других инопланетян и теперь ждет, когда ему доставят эту самую розовую чуму. Вот только... Щелк! «Лондон!» — кивнул я, выключая телевизор. «Видите? Это было недолго». «Тогда тебе стоит вылетать туда, а не тратить время», — отозвалась императрица. «Погодите, еще пара вопросов». Я улыбнулся. «Это все-таки ваш муж и твой, Фрида, отец. Вас не смущает, что вы отправляете меня буквально убивать его?» «Или умереть самому», — ставил главу. «Утар нарушил все правила», — пожала плечами императрица. «Утар предал меня, и тем не менее убивать его было бы нежелательно». «Он пытался меня убить», — фыркнула Фрида. «Тебе плевать на это, да?» «Вовсе не плевать», — возразила Моргана Атаульфа ровным голосом. «Но я хочу, чтобы все было по правилам, по закону. Если он виновен, его будут судить». Фрида, не дав ей договорить, встала и быстро вышла из комнаты. Грохнула дверь. «Я участник битвы», — напомнил я. «Законы не для нас». «Верно», — после секундного колебания согласилась императрица. «Поэтому тебя не обвинят в смерти Утера, но я, как императрица, заявляю. Я бы хотела, чтобы он остался жив». «То есть прикончить его лишь в том случае, если не останется другого выбора», — согласился я. «Понятно. Учту». — Слушай, — Глаундел взмахнул руками, — ты так запросто это обсуждаешь, как будто это расплюнуть. Убить императора. Я покосился на него. — Не попробуем, не узнаем. Там ведь еще двое матерых убийц. — Кажется, ты недавно говорил, — напомнил я, — что если бы не дети, пошел бы до конца. — Да, но я-то один из самых смертоносных ассастинов галактики, — возразил он. — А кто ты? — Я? На секунду мне захотелось рассмеяться. — Я розовая чума. У меня больше всего фрагов. Я вошел в топ-3 и продолжаю стоять на ногах. — Да, но мы ведь оба знаем, что все твои победы — лишь результат везения и стечения обстоятельств, — поморщился эльф. — Каждая из них — только удача, и твоя придурочная непредсказуемость помогли тебе выбраться живым. Но если речь идет не о хитром плане, а о драке один на один или даже один на два... — Ты драматизируешь, приятель. Морин — космический пират, безжалостный головорез. Своего последнего соперника он бросил в кислоту, в которой плавали механические титановые пираньи. Текс — солдат и диверсант, прошедший идеальную боевую подготовку, убивший тысячи. Его последний противник даже не понял, как в его ботинке оказалась бомба. — А я — розовая чума, — припечатал я, вставая с места. — И я... Резкий гул заставил нас обернуться к окну. Там, ревя двигателями так, что тряслись все стекла, взлетал... — Мой корабль! — ахнул эльф, кидаясь к окну. — Что? — я ломанулся следом. — Но кто? Кто-то напал? Однако в окне я увидел розовый корабль и совершенно спокойных Прайда Слорный, а значит... — Фрида! — выдохнула императрица бледнее. — Фрида! — подтвердил я. — Только ее они бы пропустили, не задавая лишних вопросов и думая, что так и надо. — Но куда она летит? Я тяжело вздохнул. Не так ясно, куда. В Лондон, в самый центр. Глупая девчонка. Корабль летел так быстро, как только был способен. На борту на этот раз было всего двое. Я и императрица, выскочившая вниз еще быстрее меня. Рисковать с Лорной, Прайдом, Глаундалом с детьми или своей семьей я точно не хотел. «Глупая», — возразил я. А может быть, Ваше Величество, если бы вы хоть немного подумали о ней и ее чувствах перед тем, как говорить, она бы и не убежала. Ни сейчас, ни тогда. Она... она должна понимать, какая ответственность на ней лежит. Это не просто прихоть или каприз, это вся империя, вся галактика, которая... Ответственность... Я холодно поглядел на императрицу. Скажите, Ваше Величество, но ответственно ли было давать роль императора такому человеку, как Утер? Что это дало Империи и Галактии? Империю боялись и продолжают бояться. Еще бы, с таким психопатом во главе. Пока система вела корабль, я стоял у экрана и внимательно обозревал карту лондонских улиц, пытаясь понять, где именно расположился Император. А как насчет вас лично? Вы были счастливы в браке? Нет, но это не важно. Я несу слишком большую ответственность, чтобы учитывать личные эмоции. «А мне кажется, глубоко несчастный лидер будет совершать ошибку за ошибкой». «Хватит!» — вспыхнула Моргана от Аульфа. «Помолчи и делай дело. Я все еще императрица, и такие разговоры недопустимы даже для участника битвы». Я лишь усмехнулся и пожал плечами. «Тревога!» — сообщила система. «На подлете корабль. Два корабля». Мы переглянулись. «Ага, вот они. Один уже зашел нам справа, другой как раз заходил слева». Морин и Текс, надо полагать. «Сейчас будут стрелять», — императрица указала на разворачивающееся оружие. «Вот, блин, спасибо, а то я сам не вижу». «Система», — велел я, — «свяжи меня с ними быстро и перенаправь энергию в щиты». «Пока мы не были в открытом космосе, энергия нам все равно без надобности. Жаль только, что противники тоже об этом должны сообразить». «Залп!» «Вовремя, потому что щиты активировались раньше связи». Корабль тряхнула, несмотря на то, что щиты поглотили большую часть удара. А через секунду передо мной на экране повисли два лица. Точнее, одна харя с кучей шрамов и кибернетическим глазом и одна черная непроницаемая маска с тонкими прорезями для глаз. «Эй, там, на борту!» — я улыбнулся и помахал рукой. «Вы ничего не путаете. Если вы меня подорвете, то не сможете доставить императору живым». «Чего ты хочешь?» — рявкнул одноглазый, Система подсказывала, что это Морин, тогда как Текс — тот, что в маске. «У меня тут ценная персона на борту», — отозвался я. «И нет времени играть в игрушки. Снижаемся и давайте разберемся во всем на земле». «Стой, Морин, нет!» — возразил Текс. «Это очередная ловушка». «А мне нравится план!» — Морин оскалился. «Какая еще ловушка? Честный бой?» «Он просто хочет удрать под шумок!» «Никакого обмана!» — поморщился я. — Система, посади корабль вон там. Как раз улица перекрыта. Текс и Морин глядели с сомнением, но затем одноглазый кивнул. — Ладно, я уважаю честную схватку, поэтому сейчас буду там. Он хмыкнул. Император сказал доставить тебя живым. Он не говорил, что ты должен быть целым и здоровым. Текс ничего не сказал, только отключился и начал тоже снижаться. — И что ты намерен делать? Императрица поглядела на меня. «Разобраться с ними?» «Как? Глаунделл, по сути, прав. Это двое профессиональных убийц, а ты, судя по всему, что я тебе знаю, просто чертовски удачливый парень». «Ну, это ведь уже кое-что». Я криво улыбнулся половиной рта. «Может, этого хватит и на этот раз?» «Глядите!» Я указал на мини-карту. «Вот он, Утор. Система, дай доступ императрице к управлению кораблем». «А ты?» Марганата Ульфа распахнула глаза. — А я высужусь тут, — пояснил я. — Времени нет. Летите спасать Фриду. Если у меня получится справиться с этими двумя, я дойду. Тут всего несколько кварталов. Система подскажет направление. А если нет, то это и не понадобится. Корабль сел. Я с улыбкой направился к выходу наружу. Два корабля, летевшие следом, еще только снижались. Пока это происходило, розовый кораблик поднялся в воздух вновь, оставив меня посреди пустынной улицы. Видимо, людей эвакуировали, пока буйный император не разгромил еще чего-нибудь. Ну и правильно. Система, — велел я, — покажи этим двум меня, чтобы они не решили, что я улетаю на корабле. Но те уже садились и так, видя, что происходит. Два корабля медленно затихали, два шлюза принялись отодвигаться, две фигуры направились ко мне с двух сторон. Я не двигался. Морин выглядел действительно угрожающе. Огромный, голый по пояс, он будто нарочно испытывал судьбу, выходя на бой без какой-либо защиты. Шрамами было покрыто не только его лицо, но и тело. В одной руке он держал огромный молот, больше моей головы раза в четыре, а в другой — что-то напоминающее тесак. Текс был чуть поменьше ростом, но угроза от него исходила, пожалуй, даже больше. Весь затянутый в черное, он был обвешан оружием, как елка, пряниками. Тихий, стремительный шаг выдавал в нем того, кто привык действовать быстро и бесшумно. Они двигались, стараясь приблизиться ко мне одинаково быстро. Кажется, они боялись, что если один из них вырубит меня, то другой нападет уже на него. Да уж, союзнички. Давайте, давайте, я махнул рукой. Подходите, ну. Я стоял, расставив руки в стороны и не двигаясь, будто ко мне не шли двое страшных галактических убийц. Да и страха я не чувствовал, если честно. Только раздражение. Там Фрида в опасности, император головой стукнулся и пошел в разнос, а они тут меня задерживают. Нет бы тоже где-нибудь в Китае приземлиться или врезаться в айсберг. И когда двое парней приблизились ко мне буквально вплотную, я просто ухватил их за крепкие шеи и, что есть силы, стукнул мореный текст лбами. Раздался хруст металла и костей, на асфальт повалились два тела. Вы убили двух участников битвы, сообщила мне система и остались последним выжившим, а значит, вы... — Ага, победил! Я отряхнул руки от чужих мозгов. — Знаю. — Ты ведь просто очень удачливый парень. С течением обстоятельств. Просто непредсказуемый, и все. — Умники, вашу мать! Я розовая чума, и у меня больше всех фрагов, а это кое-что да значит. А после убийства тех двоих на лунной базе я и вовсе чувствовал себя так, будто готов прикончить динозавра. — Может, и на императора хватит? «Система», — велел я. «Показывай маршрут к императору и нашему кораблю». Я летел почти не касаясь земли. Ну, то есть буквально. Все полученные бафы, включая те, что были выданы только что за убийство Морина и Текса, настолько наполнили меня силой, что я попросту прыгал сразу на квартал, оставляя в точке приземления небольшой кратер. Осталось одно. Да, самое сложное. Но только одно. Набить морду этому козлу, желательно не убивая его раньше, чем он прикончит Фриду или ее мать. А вот и он. В очередном прыжке я заметил корабль императора. Одноместный, размером со средний грузовичок, но крутой и явно многофункциональный, обтекаемых форм, увешанный оружием. Впрочем, я и не боялся, что меня сейчас собьют в прыжке. Зная императора, можно было догадаться, что он попытается прикончить меня голыми руками. «Эй — Эй! — заорал я, приземляясь и снова прыгая ввысь. — Я тут! Вот я различил уже и фигуру императора. Кажется, он держал кого-то. Фрида. Черт бы их всех! Следующий прыжок должен был перенести меня прямо к нему, и я готовился ударить. — Розовая чума! — рассмеялся Утер. «Ха, -то — Ха! Наконец-то! Мой корабль висел чуть рядом, почему-то не снижаясь. — Императрица, блин, разве ты не должна была... Я размахнулся для удара, чтобы нанести его в прыжке. Встречный удар был таким, словно по мне проехался бульдозер. Тело завопило от боли, когда я отлетел назад, пробив спиной несущую стену какого-то здания. «Привет!» Я еще не успел затормозить, а император вместе с Фридой был уже тут. Скорость у него была такой же чудовищной, как и сила. «Розовая чума!» «Что, думаешь такое ничтожество, как ты, способно меня ударить?» — Я тут, вообще-то, — прохрипел я, кое-как поднимаясь на ноги. — Битву выиграл. Только что. Имей уважение, мутак. Тело после единственного его удара болело так, что хотелось лечь и лежать, не поднимаясь никогда. Но император держал Фриду прямо за горло, на весу. Та даже не дергалась, глядя на меня глазами, полными ужаса. — А я еще раз повторяю, ты — ничтожество. Расхатался Утер. Думаешь от того, что ты выжил последним из ста неудачников, теперь ты равен мне? Что за дурак? Я единственный победитель императорской битвы. Я единственный достойный называться императором. Утер раздалось снаружи здания. Голос императрицы был усилен во много раз. Утер, остановись и отпусти Фриду. Как твоя жена императрица, я приказываю тебе. Мудак продолжал ржать. Заткнись-ка, женушка. Ты слишком долго смотрела на меня без должного почтения, пряталась за спиной своей армии и ограничивала меня. Но это даже хорошо, что нас занесло на планетку, отрезанную от империи. Здесь никто не увидит, как я прикончу тебя. Не смей! Фрида попыталась рвануться, но с тем же успехом можно было попробовать сдвинуть с места гору. «Не бойся, дурочка!» — утро расклабился. «Тебя я прикончу последний, раз уж ты дошла досюда. Хочу, чтобы ты видела, как умрут твой дружок и твоя тупая мать. Видела, что бывает с теми, кто недооценивает меня. Меня! Императора! Единственного, кто...» Я попытался нанести удар сзади. Ключевое? «Попытался». Даже не оборачиваясь в мою сторону, император нанес удар, и я опять полетел к стене. «Система!» — захрипел я, кашляя кровью. «Какого черта? Я ведь тоже победитель битвы. Почему он настолько...» «Недостаточно информации?» «Блин». Впрочем, все и так ясно. Это я всего лишь битву выиграл. У императора была еще огромная прорва лет, и все ресурсы империи, чтобы усиливаться снова и снова... И снова. Уверен, этот маньяк только этим и занимался. «Я выиграл битву!» — ревел он, надвигаясь на меня. Фридон тоже отшвырнул в угол, и та лежала сились подняться. «Настоящую битву! С настоящими противниками! Не то что вы, сотня неудачников! И за это я был коронован как император! Думаешь, ты смеешь отнять у меня эту привилегию?» «Ха!» — я сплюнул кровью. «А ведь мы могли бы быть зятем и тестем!» Император заржал. «Что за жалкий?» «Стой, где стоишь, Утер!» Раздался от пролома голос императрицы. «Это прикончит даже тебя!» В руке она держала какую-то навороченную пушку. Точно. Кажется, она за минуту слетала к трупу Текса и подобрала одно из его орудий. «Думаешь так, женушка?» Губы Утера растянулись в улыбке. Он со всей дури пнул меня ногой по ребрам, так что я взвыл от пронзившей все тело боли, а затем направился к ней. Я видел все, как в полутьме. В глазах расплывалось. Кое-как я перевернулся со спины на живот, но пока не мог даже ползти, удар вышиб из меня весь дух. Тем не менее, я видел, как император, не торопясь, подходит к императрице. Видел, как та стреляет, но утро легко уклоняется от выстрелов, двигаясь быстрее. Видел его замах, видел удар, видел, как рвется с диким криком Фрида. Затем императрица упала. Руки тряслись, но я ухватился за обломки камней и приподнялся. Сейчас этот мудак прикончит сначала меня, а затем Фриду. Может быть, так и будет, но я уж точно не подарю ему такой роскоши, как смерть без боя. «Так ты у нас... ты у нас победитель битвы?» — прохрепел я, — кажется, ребро пробило легкое или что-то вроде того. Дыхание давалось с трудом. Или ты только и можешь, что бить женщин. Не ответив, он лишь ухмыльнулся во всю безносую харю и ломанулся ко мне. Хм, кажется, или он стал двигаться медленнее. Невероятно, но на этот раз я успел увернуться. Кое-как, буквально на волосок, но удар императора прошел мимо. Его кулак врезался в каменную стену, и он вскрикнул от боли. — Чего? — вскрикнул от того, что ударился рукой о какой-то камень? — А это точно удар? Я понятия не имел, что произошло, но при виде такого поворота у меня словно открылось второе дыхание, и я шибанул с дыровика прямо в солнечное сплетение. — Твою мать! Все еще крепкий! Я затряс рукой, отскакивая в сторону, но тем не менее удар прошел император закашлялся и изумленно уставился на меня будто не в силах поверить что я способен уязвить его защита от переворота неожиданно вскрикнула фрида приподнимаясь чего не понял я защита от переворота еще в древности чтобы император не поднял восстание если императрица умирает у императора пропадает система и все ее улучшения нет заорал утор снова кидаясь ко мне нет «Это ложь! Я император! Единственный император только я!» «Слушай, сделай доброе дело», — заметил я, уворачиваясь от удара. «Делись молча!» «Все еще сильный, все еще опасный, но теперь, когда он без системы, у меня появился кое-какой шанс. А еще это значит, что мне не показалось, и императрица именно мертва, а не просто потеряла сознание». Фрида тоже осознала это и уставилась на тело матери, распростертое на полу. Удар! Я падаю на одно колено. Удар! Император трясет рукой. Похоже, я выбил ему сустав. Удар! Я уворачиваюсь, но по инерции врезаюсь в стену и чувствую, как хрустит мой нос. Интересно, император так и стал безносом или был такой с самого начала? Удар! Мое колено попадает ему прямо по подбородку, и я слышу отчетливый хруст. Утар рухнул вниз, хрипя и пытаясь сопротивляться, но я бил снова и снова. Кончились игры в уловке и хитрости. Просто драка. Я бил. И бил. И бил, не давая ему ни подняться, ни замахнуться. Глаза бывшего императора неверяще глядели на меня. Рот продолжал шептать какие-то слова, но без дыхалки особо не покричишь о том, что ты единственный достойный. Я же на слова времени не тратил. Мне нечего было говорить этому уроду. Выпустил я его лишь тогда, когда он прекратил шевелиться. Синее лицо превратилось в фиолетовую от крови маску. Один глаз заплыл целиком, другой видел еле-еле. Он еще дышал, пальцы судорожно подергивались, но на этом все. Фрида шагнула ко мне, и только в этот момент я увидел, что она сжимает в руке. Ту пушку, что принесла императрица. Я положил ей руку на плечо. «Уверена в этом?» Она поглядела мне прямо в глаза. «Как ни в чем другом. Урод убил маму и должен за это поплатиться». Она хотела, чтобы его судили по закону и все такое. Я тронул разбитый нос. Система приглушила боль, но не до конца. Наверное, она и рану заживить могла, но медленно, не сразу. «Она мертва», — в голоде Фрида прозвучало столько скорби, что я не смог ее останавливать дальше. И все, чего я хочу, это чтобы он перестал существовать. Выстрел разнес утору голову с такой силой, что нам с Фридой пришлось отскочить. Щебенка так и брызнула, руки Фриды чуть не вывернуло отдачей. — Что происходит? — раздалось от входа. Мы изумленно вытаращились туда. — Фрида, ты что, пристрелила его? — Мама! — не поверила Фрида, откидывая пушку и бросаясь к ней. — Но ты же... ты же... — Не хочу показаться занудой, Ваше Величество, — кивнул я, — но, по-моему, вас только что убили. Моргана Ульфа пожала плечами. — Да ну вас! — она кое-как поднималась с пола. — Оказалось бы, космические авантюристы с вашим опытом должны быстро соображать. Я расширил глаза. — Ягодки! — женщина кивнула. — Именно, ягодки, которые принес тот тип Глаунделл проглотишь одну и впадешь в кому на 10-15 минут я еще перед вылетом подумала что это отличный способ лишить утора ключевого преимущества а почему не использовали его там сразу я утер со лба пот с налипшим на него каменной крошкой чтобы он раньше времени не понял что произошло тогда он мог бы прикончить фриду для перестраховки или взять ее в заложники. марганата ульфа покачала головой но это ладно а теперь «Дочь, ты можешь объяснить мне, зачем ты его убила, хотя я ясно сказала, что...» «Мама!» — возмутилась Фрида. «Я думала, он тебя убил!» «Это не ответ!» — в голосе императрицы прозвучали стальные нотки. «Ты наследница престола и должна быть сдержанной в чувствах, не позволяя...» «Мама, сейчас не тот момент, чтобы учить меня!» «Я твоя мать, дорогая! Я всегда буду учить тебя!» Я лишь хмыкнул и покачал головой. Ох уж эти ссоры чужой семьи. Или теперь, когда я победил в императорской битве, эта семья мне не чужая? И вот как так вышло? Я ведь изначально просто хотел домой. Тихо украсть корабль, пролететь через аномальный пояс, добраться до дома и все такое. Что ж, аномальный пояс теперь отключен. Лор накопалась в тех пирамидах два дня, поставив на уши все население Египта, но все-таки разобралась. А Земля теперь вновь часть Империи. Не знаю, к добру или к худу, но, по крайней мере, теперь сюда можно летать. Хотя системой мне это и не нужно. Удобно все-таки быть обладателем единственного телепорта в галактике. Так что проблем не было ни с тем, чтобы вернуть Императрицу на Акс-400, ни с тем, чтобы отправить домой Глаундала с детьми, ни с тем, чтобы перевести сюда семью. Почему бы и нет, раз уж я остаюсь? На галактии, центральной планете Империи, этим утром было солнечно и приятно. Столовая была пуста и огромна. Никак не привыкну к размерам комнат в этом дурацком дворце, как и ко всем этим церемониалам. Прошла уже неделя с моей победы, а я все еще чувствую себя не в своей тарелке. Интересно, когда-нибудь это пройдет? Дверь распахнулась, и в столовой показалась Фрида. Вот ты где, сделанная беспечностью, кивнула она. «Мама ищет тебя». «Я пью кофе», — отмахнулся я. «Какое начало дня без кофе?» «В этом и дело», — она подняла глаза вверх. «Мама считает, что ты не должен вот так торчать тут один и сам себе наливать кофе. Ты будущий император, и все эти церемонии...» Она запнулась, а через секунду мы с ней оба расхохотались не в силах сдержаться. «Прости, прости, я просто представила...» Утирая слезы смеха, проговорила Фрида. «Тебя на троне...» «Я тоже представил», — ответил я. «Только во время важного приема, бала или званого обеда...» С тех пор, как стало ясно, что я стану императором, стало ясно и другое. Мы с Фридой должны быть вместе. Что ж, она не протестовала. Просто всю эту неделю мы старались не смотреть друг другу в глаза и не оставаться наедине. Но сейчас один на один с этим смехом, как будто пелена неловкости пропала на миг, рассеялась. А может и не на миг. «Стоит только...» Снова стукнула дверь. «А вот и ты», — улыбнулся незнакомый парень, заходя внутрь. «Фух, ну и пришлось же за вами погоняться. Сначала через весь космос, потом на Акс, потом с Акса, затем сюда. Мы вытаращились на вошедшего». «Ты еще кто такой?» — не понял я. «И откуда взялся?» — добавила Фрида. Парень коротко рассмеялся. «Кто такой?» «Это очень забавная история. Вы обалдеете?» «А откуда?» «С земли?» — А? — Земли будущего, — пояснил он, — через 25 лет от этого момента, приблизительно. Он снова улыбнулся, и в его улыбке почему-то было что-то знакомое, как и вообще в его лице. — Но я наконец-то догнал вас. Как говорил мой прадедушка, лучше поздно, чем никогда. — Папа, мама, вы должны пойти со мной в будущее. А через секунду нас троих охватила белая вспышка.